Глава 25. Остаток дня мы провели в Новом Свете на Царском пляже. При помощи заточки мы не удалось подцепить двух камбал, притаившихся на обросших рыжими водорослями камнях. Приготовил я их дикарским способом на большом круглом камне, разогретом в костре. Она утверждала, что никогда не ела ничего более вкусного. Около восьми, когда солнце закатилось за караул Абу и от потемневшего моря повеяло прохладой и крепким запахом водорослей, мы пошли в новый свет, чтобы не позднее восьми тридцати быть в лагере альпинистов. По дороге мы обсудили все нюансы предстоящей операции. — А ты не будешь ревновать? — спросила Анна. И я ничего не ответил ей, хотя поймал себя на той мысли, что смотреть, как Анна будет обнимать кого-то из мужчин, Мне будет достаточно неприятно. Ну, что поделаешь? Ради дела можно и потерпеть, подумал я. Дойдя до обсерватории, мы остановились. Я пощупал рукой пристёгнутую к поясу радиостанцию, взглянул на Анну, наверное, так же, как когда-то Королёв на Гагарина, и пошёл вверх, через лес к стене сокола. А Анна дальше по шоссе. Мне надо было найти то место, откуда Анна вчера следила за мной и Гришей. Очень удобный камешек. С него отлично видно и лагерь, и шоссе. А когда стемнеет, можно будет подползти ещё ближе, чтобы слышать разговоры. Я уже был недалеко от лагеря. Об этом мне подсказал слабый запах дымка от костра. Я поднял глаза и посмотрел на стену. Перила всё ещё навешаны. Это хорошо. Они могут пригодиться для какой-нибудь неординарной ситуации. Я шёл беззвучно. В этом редком лесу, где почвой как таковой не было, и под соснами и можжевельником убелел лишь камень, местами присыпанный жёлтыми иглами, можно было не беспокоиться, что тебя вдруг выдаст треснувшая под ногой ветка. Тем не менее, по мере приближения к лагерю Я становился всё более осторожным, всё ниже склонялся к земле и к своей засаде приблизился уже полком. Анна была права. Если не считать двух сосенных ветвей, которых, как плечи богатырей, росли горизонтально в стороны и немного закрывали палатки, ничто больше не мешало наблюдению. Только я успел устроиться на каменном ложе, подперев подбородок кулаками, как на шоссе Из-за поворота показался Москвич, притормозил, прижался к бордюру и остановился. Климне торопливо вышел из кабины, взял с сиденья ветровку, полиэтиленовый мешочек, захлопнул дверцу, закрыл её на ключ. Посмотрел по сторонам, затем на часы. Постучал ногой по колёсам, Несколько раз надавил рукой на багажник, и машина закачалась на рессорах. Последний гость прибыл. Анна уже сидела у костра, подкидывая в него хворост. Князев что-то ремонтировал в страховочной обвязке у своей палатки, и красные отблески костра скупа освещали его лицо, наполовину скрытое чёрной бородой. Вот если о ком с полным основанием можно сказать, что чужая душа по тёмке, так это о князеве. О чём сейчас думает этот человек? Почему всех людей держит от себя на дистанции? Никогда не идёт на откровенность, не рассказывает о себе, не проявляет ни бурной радости, ни глубокого сожаления. Вскоре я увидел, а точнее сначала услышал и Гришу. Под стеной, где было много сухого хвороста, он выкорчевывал поленья и коряги для костра, и треск, разносящийся по лесу, напоминал оружейную стрельбу. Подошел к Анне, скинул перед костром охапку дров. О чем-то спросил ее, посмотрев на часы. Анна пожала плечами, что-то сказала. показывая рукой на поселок. Должно быть, речь шла обо мне, и Гриша сердился, что меня так долго нет. Я тоже посмотрел на часы. Без двадцати пяти девять. Нет ничего хуже ожидания. Это точно. Клим подошел к костру, пожал мужчинам руки, поклонился Анне, выдал ей какую-то шутку и сам же рассмеялся. Что-то он слишком веселый сегодня. Присел у костра на корточки, высыпал из полиэтиленового мешочка картошку и стал закидывать ее в костер. Эх, дурила, ее надо в залу закапывать, а не в огонь кидать. От нетерпения у меня стали сами по себе ходуном ходить ноги. Еще двадцать минут. После меня Гриша проявлял наибольшее волнение. Он, сложив свои коротенькие и волосатые руки на груди, ходил взад-вперёд по лагерю, и физиономия его была искажена крайним недовольством. Представляю, какими словами он называет меня в уме. Анна, похоже, тоже на нервной почве перестаралась с здоровыми, закинула в костёр всё, что принёс Гриша, и пламя теперь взметнулось на двухметровую высоту, разбрызгивая вокруг себя огненные брызги. Анне стало жарко, она отсела подальше от огня, а Климов внезапно исчез из поля моего зрения. Я при встал на колени. Матчесная ушёл из-под самого носа. Я крутил головой во все стороны, но Клима нигде не было видно. Анна, кажется, тоже насторожилась. Я оглянул на часы. Без четверти. Почему так рано? Я уже был готов выскочить из своего наблюдательного пункта, как Климмо столь же неожиданно снова появился у костра с длинной палкой в руке. Я облегчённо вздохнул. Клим присел у огня, прикрывая рукой глаза и стал поддевать палкой картофелины и выкатывать их из костра. Князьев сидел в палатке, но я видел его руки и ноги. Он продолжал что-то зашивать на обвязке. Гриша угомонился, заскучал. Он стоял за костром, и мне казалось, что уже вспыхнула его одежда, но Гриша, не замечая этого, продолжал безотрывно смотреть на мечущиеся языки пламени. Анна подняла с земли чёрную картофелину, стала перекидывать с ладони на ладони, дуя на неё. Осталось 10 минут. Я вдруг подумал, что ничего не произойдёт. Придёт 9 часов, но эти иллюзии, как сидели у костра, так и останутся на своих местах. Потому что нет никакого греха у них за душой. Ни в чём не виноваты они передо мной, и все мои подозрения лишь плод больного воображения. и повышенной иммунительности. Князев исчез в своей палатке. Что ж, при желании можно выйти на связь и оттуда. Правда, его радиостанция у меня, но разве проблема взять на время Гришину? Влок палатки раскрыт. Анна смотрит прямо туда. Её губы беззвучно шевелятся. Похоже, что она разговаривает с князевым. Осталось четыре минуты. Я уже не мог сдержать волнение и стал барабанить кулаками по камню. Анна и Клим давятся полусырой картошкой, снимают черную кожуру руками, что-то выгрызают. Очень сомневаюсь, что это вкусно. Гриша от тоски полез в свой рюкзак и достал металлическую плоскую флягу. Что-то раньше я не замечал у него этой штуковины. Теперь понятно, почему у него по утрам подпухшие глаза. Князев вылез из палатки, подошёл к Грише, что-то сказал. Гриша трясёт перед его глазами флягой. Князев отрицательно качает головой, наклоняется над грышенным рюкзаком и берёт в руки радиостанцию. Вот и началось. Я снова привстал на корточке, как спринтер на старте. Князев рассматривает радиостанцию, что-то включает. Гриша размахивает руками, показывает на сокол. Без двух минут сейчас он нато идёт в сторону. Анна напряжена. Она уже не сводит глаз с Князева. Клим пытается всучить ей одну картофелину, но она не реагирует на его слова. И вдруг Клим резко выпрямился, похлопал себя по карманам, потом схватился за голову, что-то сказал Анне и быстро пошёл к шоссе. Клим? Но этого быть не может, почему-то с уверенностью подумал я. Так за кем следить? За Климом или за Князевым? Но Князев уже вернул рацию Грише из села Кострона вместо Клима. Анна вскочила, побежала, ломая ветки за климом, догнала его, смеясь, схватила за руку. Он стал уговаривать её. Я расслышал, как он сказал: "Я только схожу за сигаретами, иди, я сейчас вернусь". Но Анна вцепилась в него мёртвой хваткой. Повиснув на его плече, она смеялась как полуумная и пыталась затащить его в кусты. Я глянул на часы. Одна минута десятого. Снял рацию с пояса, откашлялся, щелкнул тумблером включение и обернул рацию подолом рубашки. Так голос будет казаться приглушенным и невнятным. Клим уже не рвался к машине. Он стоял почти вплотную к Анне, опустив одну руку ей на бедро. Анна подбоченилась, выставила грудь вперед Слегка откинула голову назад, демонстрируя нежную шею. "Джу", сказал я в микрофон, почти не двигая губами, чтобы было похоже на голос Клима. "Это я. Ты слышишь? Приём". Щелчок. Эфир шипел, потрескивал, и в первое мгновение я подумал, что Джу не ответит. что он на другой волне или вообще не собирается выходить на связь. Но тут же услышал отчётливый голос. Да, Клим, я слушаю. Ты выполнил то, что я тебе сказал. Вот куда мне знать, что джопа расчёл Клима. Но надо что-то ответить. Конечно. И когда же? Задаётся вульчи провокационные вопросы. Что значит когда же? «Ну, сегодня», — на удачу ответил я. «Сегодня?» — несколько удивленным голосом переспросил Джо. Я понял, что сказал что-то не то. Он выждал паузу, потом, как ни в чем не бывало, сказал. «Хорошо. Завтра, как договаривались, на том же месте вы в то же время. Отбой». Я отключил радиостанцию и посмотрел на парочку. Климу начал наглеть и уже пытался повалить Анну на землю. Она увернулась, отбежала в сторону. Я пристегнул рацию к поясу, испытывая непреодолимое желание высмаркаться и набить Климу рожу. Подёнок, сказал я вслух, глядя на него. Сволочь, ничтожество, мерзавец. На душе было пусто и грязно. Мне хотелось утопиться в море и никогда не всплывать. Для этого надо было просто привязать себя к большому камню, подумал я, причём к стальной проволокой, а перед этим нажраться сырого бетона и сделать клизму из ртути. Первый раз в жизни меня предал друг. Что ты думаешь делать дальше? спросила Анна. Была полночь. Мы сидели на крыше под огромным звёздным небом и смотрели на луну, серебряным светильником повисшей над чёрной зубчатой каймой крепости. Кофе, который Анна сварила полчаса назад, давно остыл, но мы так и не притронулись к чашечкам, стоящим на кирпичном столике. Не было необходимости прогонять сон и взбадриваться. После всего, что нам стало известно сегодня, ни мне, ни ей спать не хотелось. Анна сочувствовала мне, хотя ни единым словом не высказывала своих чувств. Не знаю, приходилось ли ей в жизни испытывать то же, что и мне, но, кажется, она хорошо понимала, что творится в моей душе. Можно было бы прижать к стене этого дегенерата и заставить показать нам место встречи, ответил я. «Не, мне что-то не хочется морать у него руки. К тому же Джо достаточно хитрый и осторожный. В разговоре со мной он почувствовал, что что-то не то. Если Клим припрется на место встречи с перепуганной и напряженной рожей, то Джо попросту не выйдет к нему. Тогда, может быть, сдать Клима в милицию? Пусть они сами с ним разбираются. А что это даст? На Климе нет никакого криминала». Его тут же отпустят, а Джо мы уже навсегда потеряем. Анна встала, ухватилась за ароматурный каркас, потянулась рукой к большим ягодам, тяжелыми гроздьями, свисающими с ветки. «Вот и ответь мне, Кирилл, почему так бывает?» — спросила Анна, протягивая мне горсть черешни. Ягоды были прохладные и влажные от росы. Нам всё ясно как днём. Задача, можно сказать, решена, но мы не можем доказать это милиции. И сейчас ломаем голову, как сделать так, чтобы волки были сыты, и овцы целы. Она запустила косточку в звёздное небо, и та исчезла, будто растворилась в нём или превратилась в звезду. Ты говоришь, что на Климе нет никакого криминала, и его точно сотпустят. Предположим, что мы высчитаем место встречи, скрутим Джо и приволочем его к ментам. И что мы скажем? Вот особо опасный преступник, а Джо обложит нас матом, скажет, что мы психи, что он мирный отдыхающий и приведет массу доказательств в пользу своих слов. А мы, как идиоты, будем хлопать глазами. «Ты права. Вину Джо еще надо доказать». И эта задачка посложнее, чем её выловить. Нам её откровенно говоря, не решить. И всё-таки выход есть. Привлечь частное сыскное агентство дорого. К тому же на это уйдёт слишком много времени, а Джо может уже в ближайшее время уехать в Чечню. Где же выход? А выход в том, медленно проговорил я. что все мы станем свидетелем ещё одного убийства, которое совершит Джо. Анна отрвалась от черешни и подсела ближе ко мне. Ты что? Откуда ты знаешь, что Джо намерен совершить ещё одно убийство? Пока не намерен, но он пойдёт на это. Анна всматривалась в мои глаза, которые должно быть призрачно блестели в холодном свете луны. Кирилл, ты меня пугаешь. Я обнял её и почувствовал, что плечи Анны дрожат от озноба. И как ты всё это время не боялась ночевать здесь одна? Разве я говорила, что не боялась? Что же делать? Надо искать мужчину, с которым было бы не страшно. Вот как, искать мужчину? переспросил я её и неожиданно подхватил Анну на руки. Лестница не выдержит двоих, обречённым голосом сказала Анна, крепко обхватывая меня за шею. "На всё воля Господня", ответил я и стал спускаться во дворик. Прогнившие ступеньки прогибались подо мной, скрипели, но всё-таки выдержали. Я подошёл к распахнутому окну комнаты Анны и посадил её на подоконник. А почему не через дверь? прошептала она. Так романтичнее. За всё надо расплачиваться. Я намеревался встать в 6:00 утра, а проснулся лишь в 8:00, когда солнце стояло уже высоко, и толпы отдыхающих с ластами, ковриками, тентами и бутылками тянулись на свою работу. Ты чего? Спросила Анна, когда я, как ужаленный, подскочил в кровати: "8 часов". Я хлопнул себя по лбу, опустил на пол ноги и стал собирать раскиданную повсюду одежду. Не дай бог, Клим уже куда-нибудь уехал. "Зачем тебе Клим?" спросила она, Анна плохо соображала. "Потом объясню, вставай, одевайся, побежали". Кирилл, родненький, мы же не в казарме. Взмолилась она, но этот аргумент я не принял к сведению и протянул ей джинсы и футболку. До моего дома мы бежали, и если учесть, что дорога шла все время в гору, то Анна вошла в подъезд, раскачиваясь от усталости, как мачта на ветру. С трудом переводя дыхание, она сказала, что у нее в жизни еще никогда не было не только такой сумасшедшей ночи, но и такого безумного утра. Войдя в квартиру, я велел Анне приготовить какой-нибудь завтрак, потому как умирал от голода, а сам сел рядом с телефоном. Итак, подумал я, прежде чем поднять трубку и набрать номер. Всю неделю Клим ездил за товаром в первую половину дня. Значит, он мог встретиться с Джо лишь после обеда. Начнём с этого. Я набрал номер Клима. К шести он ещё был дома. Привет, Стрида. Крикнул Клим, жуя что-то. Мы вчера ждали тебя 2 часа. Где ты болтался? Мне стоило огромных усилий ответить ему обычным тоном. Мы с друзьями весёлые ездил. Это была заранее оговоренная санная легенда. И, конечно, повеселился там от души. Да, только вернулся. Голова раскалывается. Сейчас за Фивом пойду. Я вот по какому делу тебе звоню, Клима. Ты к трём часам мне подкинешь меня на перевалное? Нет. В 3 у меня дела. Ну хотя бы до автовокзала. Мне в, в другую сторону. А в 4? Да, в 4 я уже вернусь. Можем выехать даже в половину четвёртого. Хорошо, договорились, я подойду. Я опустил трубку. Анна стояла в дверях с кухонным ножом в руке. "Ну что, выяснил? Кое что есть?" ответил я, не скрывая улыбки, и тут же изобразил возмущение. "Да ты не о том думаешь. Где завтрак? Ты когда в последний раз заглядывал в свой холодильник?" отпарировала Анна. "А что мне туда заглядывать? Я и так знаю, что он пустой. Это удел профессионала." приготовить вкусный завтрак из ничего. Ума не приложу, как Анне удалось сварганить великолепный рыбный салат из консервов, который в обычном виде меня не заставишь съесть даже под пытками, и горячие бутерброды с сочной и ароматной начинкой. Налегая на еду, я рассказал ей. За полчаса Клим успевает доехать до места встречи и обратно, включая время на короткий разговор. Значит, это в трех от силы в пяти километрах от его дома. Я попросил его подкинуть меня до автовокзала. Клим отказал, говорит ему, не по пути. Не по пути — это только в сторону нового света. Считаем пять километров от дома Клима. Место встречи в районе Шторма, где-то рядом с обсерваторией. Там есть одна очень миленькая бухточка. Где любит отдыхать Дикари? Ты не ошибаешься, Кирилл. Ошибаюсь в радиусе на 200-300 м. Когда мы увидим машину Клима, то его самого разыскать будет уже несложно. Значит, ты решил всё-таки брать Джо? А вот этого как раз мы делать не будем. Я снова придвинул к себе телефон, набрал короткий номер и попросил Старшину Кныша, будьте добры. А это он и слушает. Очень хорошо. Ну так как дружище, ты ещё не раздумывал заработать деньги и очередное звание? Не передумывал? Молоток, на вашем жёлтом УАЗике можешь покатать меня? С удовольствием. Нет, нет, ты не понял. До вашего отделения мне как раз не надо. В сторону Нового Света идёт Тогда жду тебя на пятачке у кафе «Встреча» ровно в четырнадцать сорок пять. Нет, пистолет на этот раз брать не обязательно. А вот рацию захвати. Я опустил трубку и затолкал в рот последний горячий бутерброд. «Зачем он нам нужен?» — не поняла Анна. Я молча замотал головой, тщательно двигая челюстями. Не мог, не мог я ответить на этот вопрос.